Глава 70 -е. В отличие от своего строптивого подчиненного майор Хасам Умар, сразу же сообразил, что к чему. Все произошло без предупреждения. Хауарт и Берн до этого не вели никаких обсуждений и ничем не дали понять, что дорога на Требилл будет оставлена. В конце концов, для шпионов было бы только логичным постараться покинуть страну. Теперь же они неожиданно направились на юг. Прямым ходом в никуда. Майор стал поспешно прикидывать, что он мог бы предпринять. Теперь его план по аресту шпионов во время остановки в Требиле рухнул. Придется придумать что-то еще. Он тут же решил ничем не выдавать, что думает, будто что-то идет не так. Возможно, тогда они не будут начеку. Если бы они поняли, что он знает об изменении маршрута, то заподозрили бы, что он что-то замышляет. Нет, выходом будет притвориться, будто бы он ни о чем не догадывается. Может быть, до этого дурня Салиха Масуда наконец-то дойдет, что происходит? В этом случае он, наверное, что-нибудь да предпримет. Например, пальнет по машине из своей пушки КПТВ калибра 14,5 мм. Если так, то и ему, майору, не поздоровится. Но что там затеяли эти шпионы? Мужчина по имени Хаварт передал тому, которого звали Берн, летный шлем. Шлем был каким-то странным на вид. К нему было прикреплено устройство, похожее на бинокль. Одевая шлем, Берн отщелкнул бинокль кверху, чтобы тот не перекрывал ему поле зрения. Ну, конечно же, прибор ночного видения. И при этом Инглези на время отвлекся. Сидевший сзади Берна Хаварт внимательно следил за майором. Когда они свернули шоссе, на лице иракция ничего не отразилось. Но Хаварт уже достаточно убедился в способности майора оставаться невозмутимым, чтобы заподозрить, что тот, вероятно, догадался, куда они направляются. Пока он доставал свой шлем с ПНВ, готовясь к наступлению темноты, ему пришло в голову, что так или иначе майор все равно очень скоро все узнает. Они проехали поворот на аэродром Руд-Басаут, и через милю-другую началась грунтовая дорога. Хавард передал второй шлем с ПНВ макдональду а еще один протянул вперед Берну. Берн как раз надевал шлем, когда почти одновременно произошли два события. Первым, которое он не заметил, потому что сосредоточился на своем шлеме, было то, что ехавшая сзади БРДМ затормозила. Поглядывая Берн в зеркало заднего обзора, он бы, конечно, это увидел. Вторым событием явилось то, что майор, понимая, что, по всей видимости, это единственный его шанс вывести из равновесия этих иностранцев и поднять тревогу среди своих солдат в грузовиках позади, неожиданно вцепился в рулевое колесо. Для занятого шлемом Берна это оказалось полной неожиданностью, однако Хауард был наготове. Он сильно ударил майора по шее ребром ладони, и офицер рухнул без сознания на колени к Берну. Быстро пришедший в себя Берн грубо отпихнул неподвижного иракца обратно на сиденье. Все закончилось меньше, чем за 4 секунды, но за это время ленд-крузер отъехал от остального конвоя почти на 70 ярдов. Хаварт и Берн обнаружили это одновременно и последний резко нажал на тормоза. «Назад, Джонни!» «Медленно. Неприятности. Денни, будь готов быстро выскочить наружу, когда я скажу». Зиглер, Акфорд и Ашер, зажатые между БРДМ и передним грузовиком, сразу же поняли, что случилось что-то не то. «Не сейчас», — коротко бросил Зиглер. «Подождем, пока не выяснится, в чем там дело». Лейтенант Салих Масуд уже вылез из БРДМ. Он заметил, что головной автомобиль остановился не сразу, а продолжал движение, пока водитель не увидел в зеркале заднего вида, что огни конвоя отстали. Теперь водитель, вероятно, сдаст машину назад, чтобы посмотреть, что произошло. Вот тут-то он, Салих Масуд, и вправит майору мозги. Ну, а пока, — решил лейтенант, — он позаботиться чтобы этим иностранцам... Тоже не показалось мало. Он подошел ко второму ленд-крузеру. — Вы из машины! — угрожающе рявкнул он на Зиглера, красноречиво ткнув большим пальцем. Зиглер поднял свой АКМС и прострелил лейтенанту шею. Он коротко повел локтем, делая знак Акфорду Сашером. — Наружу быстро! — приказал он им. Все трое вынырнули из машины и откатились в сторону, оставив тело лейтенанта лежать возле автомобиля. Сидевший в кабине первого грузовика сержант был ветераном Ирано-Иракской войны. Он услышал, как тихо кашлянул автомат с глушителем и чуть громче лязгнул возвратный механизм, а затем увидел, что лейтенант свалился замертво. Сержант отреагировал мгновенно. Крикнув своим людям в кузове из машины, он и сам спрыгнул с подножки, на ходу заряжая свой АК-47. Он уже собрался было стрелять, но тут услышал возглас на английском. Что-то ярко сверкнуло у него под ногами, и он тоже упал мертвым. Крик гранату, который он услышал перед смертью, исходил от Акфорда. Все трое почти одновременно швырнули по гранате в сторону грузовиков. Первая взорвалась между передними колесами ближайшей машины, убив при этом сержанта и воспламенив двигатель. Вторая взорвалась рядом с задним бортом этого же грузовика, скосив троих вылезавших солдат и еще четверых ранив. Третья граната, брошенная Зиглером по последней машине, так и не взорвалась. Акфорд начали поливать грузовики огнем из автоматов. Многим солдатам так и не удалось выбраться наружу. Но 13 гвардейцев из второй машины, которая не была повреждена гранатами и находилась чуть дальше вдоль дороги, попрыгали на землю и открыли ответный огонь. Зиглер тщательно прицелился по четырем фарам грузовиков, и расстрелял их, погрузив окружающую местность в темноту. Теперь свет исходил только от БРДМ, да и то в другую сторону. После взрыва первой гранаты водитель БРДМ, несмотря на свое незавидное положение, проявил завидную прыть и инициативу. Подтянувшись назад и вверх из кресла, он схватился за ручки, установленной в башенке пушки КПТВ, И не целясь, открыл огонь. Пушка была направлена прямо вперед вдоль дороги, и первые три снаряда из 20 выпущенных угодили точнехонько впятившийся ленд-крузер Хауарда. Машина сползла с дороги и, опрокинувшись на бок, загорелась. Макдоналд почувствовал страшный толчок в правую руку. Удар был настолько сильным, что заставил его выронить автомат. Сразу же после этого ему показалось, что мир перевернулся, и он полетел вниз, ударившись головой. Его спас шлем с ПНВ. Он выкарабкался через свою дверцу, которая теперь открывалась в небо. В то время как Макдоналд выбирался наружу через верх, Хауард нырнул в заднюю часть автомобиля и пинком распахнул багажную дверцу. Реактивный противотанковый гранатомет РПГ-7 лежал под задним сиденьем. Схватив его, Хауарт выкатился на землю и прицелился в БРДМ. Раздался оглушительный грохот выстрела, и почти сразу же за ним последовал взрыв, пробивший тонкую броню ракеты. Лобовую часть бронемашины снесло напрочь. Прожекторы погасли, а внутри нее занялось пламя. Водитель БРДМ погиб мгновенно. Джонни Берн оказался менее везучим. Хотя первая пуля, прошившая насквозь руку Макдональда его и не задела, следующая попала. Она угодила Берну в голень. Ему показалось, что нога тут же отнялась. Последняя из трех крупнокалиберных пуль ударила в заднее колесо и разнесла его вдребезги. Именно поэтому машина потеряла управление и перевернулась на водительскую сторону. Когда это случилось... Бесчувственное тело майора снова свалилось на Берна, на этот раз придавив его сверху. Машина уже загорелась. макдональд ощутил крайнюю беспомощность. Он не мог стрелять из своего ока, боясь попасть в Зиглера, Акфорда или Ашера, которые находились в самой гуще оглушающей перестрелки с остатками иракских гвардейцев. Злобный свист автоматных пуль над головой никак не давал ему сориентироваться. Макдоналд никогда еще не испытывал столь противоречивых и страшных ощущений. Распластавшись на земле, он повернул голову, чтобы посмотреть, чем заняты Хауарт с Берном, и последовать их примеру. Макдоналд увидел, как Хауарт сделал перебежку по флангу. Дэнни вдруг сообразил, что Берна нигде не видно. Позади него разгорался ленд-крузер. Неожиданно до него дошло, что Берн должно быть все еще внутри. Макдоналд рванулся к машине и нырнул в заднюю дверцу. Он отыскал придавленного Берна и здоровой рукой отчаянным усилием стащил майора с раненой ноги Джонни. «Спасибо, Дэнни!» — хрипло прокричал Берн, перекрывая доносившийся снаружи грохот, когда совместными усилиями им удалось полностью освободиться от потерявшего сознания офицера. С трудом выкарабкавшись из-за рулевого колеса, Берн вслед за макдональдом стал подтягиваться к задней дверце. Оказавшись снаружи, они попадали на землю и отползли подальше от теперь уже вовсю полыхавшей подбитой машины. «Что будем делать, Джонни?» — прокричал Макдоналд. «Мы не очень-то многое можем в данной ситуации», — морщись ответил Берн. «Да и ногу мне!» «Лучше будет остаться здесь и посмотреть, что происходит». Оба надвинули на глаза ПНВ и стали изучать окрестности. У Акфорда кончились гранаты, и он по-пластунски добрался до своей машины, чтобы пополнить запас. Не успел он открыть дверцу и наклониться вперед, чтобы схватить гранаты, как совсем рядом раздались щелчки пуль, и он ощутил сильнейший удар по шлему. «Дерьмово!» — в первый момент подумал он, но тут же сообразил, что не все так плохо, раз он по-прежнему может соображать. «Значит, все должно быть окей». Отползая от автомобиля, он выдернул чеку из первой гранаты и, тщательно примерившись, запустил ее в сторону автоматных вспышек неподалеку от второго грузовика. «Граната!» — предупреждающе прокричал он, а откуда-то справа Ашер, не обращая ни на что внимания, продолжал вести огонь. Увидев, что Ашер и Акфорд расположились на правом фланге, Хауард направился левее, где, как он знал, должен был находиться Зиглер. Постепенно перекрестный огонь из четырех стволов начал брать свое. Иракцы, не видевшие в темноте, растерянные, усталые и застигнутые врасплох, конечно же, не могли сравниться с противником. Один за другим они выходили из строя. Из тридцати пяти человек в живых теперь оставалось только восемь. Одним из восьми был сержант из второго грузовика. Опытный боец, как и его сослуживец с передней машины, он решил немного выиграть время. Засев в укрытие, он стал прикидывать, какую лучше выбрать тактику огня. Очень скоро он понял, что противник у них серьезней некуда. «Ну что ж, очень хорошо», — подумал он. «В этом случае...» Лучше всего была бы прицельная стрельба очередями из одной точки. Он хорошо видел автоматные вспышки, но каждый раз они появлялись в новом месте, стрелки постоянно перемещались. Ни один из противников ни разу не открывал огонь из одного и того же места дважды. Выстрелил, сменил позицию, сказал сам себе сержант, «Вот что они делают». Каждый раз стрелявший перемещался лишь на несколько футов, но этого было достаточно, чтобы он не мог засечь их позиции и накрыть огнем. Он увидел, как один из них подобрался к машине и открыл дверцу. Сержант был готов поклясться, что попал в человек, но тот снова вернулся в строй, правда, где он находился теперь, сказать уже было трудно. Неожиданно со стороны горевшего ленд-крузера раздался громкий взрыв. Огонь добрался до бензобака. Майор Омар погиб, так и не придя в сознание. Яркая вспышка взрыва на мгновение высветила картину происходящего, ровно настолько, чтобы сержант заметил движение одного из противников. Он выпустил длинную очередь из своего АК-47. Тот, по кому он стрелял, Конвульсивно дернулся и замер без движения. Готов, успел подумать сержант. И тут же ощутил серию сильнейших ударов по собственному телу. Во рту появился солоноватый привкус, голова неожиданно стала легкой, и шум вокруг него начал куда-то пропадать. Сержант так и не сообразил, что же произошло, и когда он испускал последний вздох, лицо его выглядело удивленным перестрелка стихла последний иракский солдат был мертв майк начал перекличку ховард здесь я в порядке джонни здесь напряженным голосом отозвался берн ранен под правое колено тяжело кость вроде цела хорошо денни здесь ранен в левое предплечье тони здесь Вмятина на шлеме, но содержимое пока в порядке. «Боб — Боб! Наступило долгое молчание. — Думаю, он где-то здесь, босс, — наконец произнес Акфорд. — Окей, похоже, мы выкрутились. — Майк, займись делом. Посмотри, осталось ли хоть одна какая-то машина на ходу. Хавард подошел к Тони, стоявшему на коленях рядом с телом Боба. В грудь голову Ашера угодило три пули. Умер он мгновенно. «Вот же невезуха!» — воскликнул Акфорд-босс. «Мы ведь почти прорвались!»